Пациент У. Пациент У ходит одновременно к психиатру и психоаналитику. К Психоаналитику дважды в неделю, а к психиатру дважды в год за рецептами. К психоаналитику он ходить очень любит, а к психиатру не любит. Дело в том, что с психиатром и психоаналитиком приходится ему прибегать к разным дискурсам. Например, Спрашивает его психоаналитик: "Что у вас изменилось за последние 10 лет?" И пациент у отвечает подробно про то, как он дошел до жизни такой, и во что превратился, и к чему все дело идет. Рассказывает, что он конченый человек без будущего, опустившееся ничтожество, и все, что было для него свято 10 лет назад, ныне продано и проклято. Рассказывает, что потерял все семью, карьеру, любовь, что спит теперь со всеми подряд и единственная радость упороться наркотиками. Рассказывает, что у него развивается апато-абулический синдром, что он не способен добиться ничего, нет воли и все безразлично, и только лежит дома пластом, не может ни читать, ни писать, ни работать, и мать-пенсионерка его содержит, а он все думает о самоубийстве, но решиться не может. У психоаналитика эмпатия. А пациенту у чистая радость, что кто-то его принимает таким, какой он есть. Тем более, что для психоаналитика нет понятия нормы, и он не верит, что у конченный псих, чтобы он о себе не говорил. Но вот все закупленные впрок лекарства кончаются, и у приходится идти к психиатру за рецептами. Прежде чем их выписать, психиатр разговаривает с у и спрашивает что-нибудь такое, ну, например, опять же, что у вас изменилось за последние 10 лет. Пациент У понимает, что психиатр это спрашивает, чтобы понять, насколько глубоко деградировал У и не выписать ли ему чего-нибудь тяжеленькое, галоперидол, например. Галоперидола У не хочет, потому что он у него уже 10 лет как живо стоит в памяти. И вот тут-то пациент У меняет дискурс. Мне кажется, я стал гораздо лучше, говорит У, стал более спокойным человеком, более зрелым лучше понимаю жизнь, приобрел бесценный опыт, развелся, но это к лучшему. Потерял работу тоже к лучшему. Теперь что-то новое хорошее начнется, Жить интересно. Много новых знакомств, много читаю, пишу, такие-то и такие-то статьи написал, и есть идея насчет работы на будущее, и даже с хорошей зарплатой. Говорит все это У и видит в глазах психиатра глубокий скепсис. Потом психиатр покачивая головой выписывает для У нужные ему рецепты, и У счастливый уходит. Психиатр закуривает и думает: какой же все таки глубоко ебанутый псих этот.